Глава 21. Полночь Гродов встречал на причале. С наступлением темноты артиллерийская пальба, то тут, то там спонтанно разгоравшаяся в верховьях лиманов, наконец окончательно утихла, и взошедшая луна явила теплому морю, и прогретому в течение жаркого августовского дня степному берегу холодное сияние далекого, безразличного ко всему земному светила. Уже поздним вечером капитан успел совершить свой ежедневный, традиционный заплыв в сторону золотого камня, как местные рыбаки называли вершину подводной скалы, возвышавшуюся метрах в двухстах к юго-западу от батарейной пристани, и теперь дремал, сидя на рыбачьей скамье, которую только недавно смастерили здесь бойцы хозвзвода. Даже при лунном свете скала вспыхивала мириадами кварцевых вкраплений, а в утренние часы ее окаймленная желтовато-красным песчаником вершина и впрямь представала неудачно сотворенной и как бы набекрень напяленной короной. Привалившись к спинке рыбачьего трона, капитан мечтательно смотрел на скалу, пытаясь погасить нахлынувшие воспоминания о румынском рейде. Вот уже которую ночь подряд он засыпал и просыпался, тревожно вопрошая себя, почему не слышно ни взрывов, ни стрельбы. Там, на плацдарме, он успел свыкнуться с мыслью, что всякое затишье таит в себе неизвестность, а значит опасность, что всякая тишина, неожиданно наступившая после стрельбы, как правило, взрывается вражеской атакой. Именно поэтому во время обстрела его, как коменданта плацдарма, нервы всегда были напряжены не меньше, нежели во время тишины, которая в прямом смысле этого слова для любого из бойцов гарнизона могла превратиться в гробовую. «Товарищ капитан!» — донеслось до слуха Дмитрия, когда в полудрёме он уходил в один из своих плацдармных снов. Это тревожно кричал дежурный по КПП, Из огневого взвода сообщают, только что туда доставили вражеского лазутчика. Возле нашей батареи и вдруг лазутчик окончательно стряхнул себя дремоту Дмитрий. Может, кого-то из местных задержали? Да нет, самого настоящего лазутчика, даже успел сознаться. По телефону вам все сообщат. Если даже успел, в таком случае ночь пройдет не зря». Как оказалось, на связи был командир взвода охраны Кириллов. Запинаясь от волнения, почти захлебываясь словами, гимназист, как по-прежнему называли его на батарее, рассказывал о поимке вражеского разведчика, как о совершенно невероятном приключении. Выяснилось, что один его глазастый боец, выставленный в дозор в районе бывшей платформы, несуществующего теперь железнодорожно-строительного полустанка, поздно вечером, заметил, как из ближайшего оврага вынырнула, и, наверное, заметив дозорного, снова исчезло нечто похожее на сагбенную человеческую фигуру. Впрочем, это могло быть и какое-то животное, например, один из стаи волков, которую видели на днях неподалеку от Григорьевки, которые очевидно, прибилась в эту приморскую степь, убегая от надвигающейся на нее линии фронта. Пока боец трусовато соображал, стоит ли ему приближаться одному к этому оврагу, с шоссе на полевую дорогу съехал мотоцикл. К счастью, за рулем его сидел сержант Жодин, а пассажирские места занимали политрук и мичман Юраш. Как оказалось, машины с родными они отправили в сторону Николаева, не дожидаясь рассвета, Слишком уж водителям не хотелось оказаться утром на степной дороге мишенями для вражеских пилотов, и теперь возвращались домой. Жодин порывался метнуть во враг гранату, чтобы успокоить врага по фронтовому, однако политрук резко воспротивился. «Раз он уже здесь, надо брать живым. Когда еще такой язык подвернется?» «Брать так брать», — согласился сержант, — и тут же ползком направился к ближайшему холмику, от которого до оврага уже было рукой подать. «Эй, румынишки, или кто ты там? Предлагаю баш на баш. Ты без боя сдаешься, а я без жадности угощаю тебя папироской». Поняв, что он обнаружен и окружен в своем небольшом овраге, переодетый в красноармейскую форму диверсант поначалу пытался отстреливаться, причем первая же пуля опасно вспахала вершину холмика, за которым залег Жодин. «Вот видишь, дураша», — прокомментировал этот его выстрел сержант, «ты не только пулю зря потратил, но и право на покурить лишился. И вообще с пистолетиком от нас не отстреляешься, так что поговорим по душам». Лазучик не ответил, но после трех последующих выстрелов отчаяния Крикнул, что готов сдаться. Примечание. Реальный факт. Румынское командование действительно пыталось засылать в расположение, созданного на основе береговой батареи укрепрайона, переодетых в красноармейскую форму разведчиков и диверсантов. Но эти попытки потерпели провал. Конец примечания. Доставлять его на батарею Лукаш благоразумно не решился. Чем черт не шутит? Поэтому, пока Жодин ездил за комбатом, он устроил румынскому разведчику допрос в восточной караулке, в которую была переоборудована старая чебанская сторожка. Поначалу пленный представал слишком неразговорчивым. Но как только верзила Жодин хорошенько встряхнул его и пригрозил устроить суд Инквизиции, тут же разоткровенничался. Как бы там ни было, А к моменту прибытия капитана, политрук уже знал, что рядовой Боцу оказался одним из тех молдаван, кого румыны мобилизовали в свое войско в сороковом году перед самым уходом из Молдавии. А поскольку вырос он в селе, в котором большинство жителей были русскими или украинцами, и по-русски говорил почти без акцента, то его наспех подготовили на каких-то курсах и определили в армейскую разведку. После выполнения этого задания ему обещали чин капрала. «Значит, договариваемся так», сурово произнес Гродов по-молдавски, появляясь в тускло освещенной электрической лампочкой караулке. Капитан был еще выше ростом и коренастей, нежели жоден, поэтому явление этого великана произвело на тщедушного лазутчика просто-таки ошеломляющее впечатление. Судя по всему, Он очень боялся, что его и в самом деле примутся жестоко избивать. «Ты говоришь, где скрываются остальные члены вашей разведывательно-диверсионной группы, а я отсылаю тебя в город, как обычного пленного?» «Или тут же расстреляете?» — едва слышно пробормотал разведчик. «А может, даже и как перебежчика. Ведь мог же ты, молдаванин, а не румын, добровольно перейти к нам?» поскольку мобилизовали тебя, человека, не являющегося королевским подданным, в румынскую армию насильственно. Если честно, я даже прикидывал, они перейти ли к вам. Вот видишь, мысль все-таки была, и только в ней, да в правдивости твоей спасения, поскольку шпионов у нас по обыкновению вешают. Расстрел еще нужно заслужить. Боцу оценил, что морской офицер этот, Заговорил с ним хотя и сурово, но по-молдавски и вполне уважительно. И то, что он предлагал, было путем к спасению. А тут еще Жодин вовремя возмутился. «Да с какого бадуна вы уговаривать его стали, товарищ капитан? Отдайте его мне, и через десять минут он у меня архангелом запоет! Ну что ты за зверь такой! Тебе бы только почем зря человека калечить!» Артистично возмутился Гродов. «Зачем ломать ребра пленному, если он и так готов рассказать обо всем, что знает? Итак, еще раз спрашиваю, рядовой боцу, где скрывается твоя группа?» «Думаете, он был не один?» В полголоса усомнился Лукаш, которому и в голову не приходило, что перед ним необычный армейский лазутчик, которого отправили, чтобы он разведал, где расположена батарея, а шпион. Но вместо ответа Гродов взглянул на политруказ с такой укоризной, что тот предпочел в дальнейшем в допрос не вмешиваться. Капитан уселся за стол, предложил стул пленному и со всей возможной жесткостью произнес «Не слышу ответа, солдат! Где остальные четверо диверсантов твоей группы?» «Правдивый ответ, и, как я сказал, ты уже даже не пленный, а молдаванин-перебежчик», да к тому же насильственно мобилизованный румынами. «Меня послали одного». «Одного тебя послали только для того, чтобы ты разведал, как охраняется наша батарея, но в тыл тебя заслали в составе группы. И если я сейчас же не получу правдивого ответа, то уйду. Но эти трое извергов, подобных которым свет не видывал, решительным жестом указал на своих бойцов». «До самого утра будут отрабатывать на тебе приемы рукопашного боя, не задавая при этом ни единого вопроса. Ты понимаешь меня? Ни единого вопроса!» Все так же артистично взорвался Гродов. «Изверги? Они и есть изверги!» «Но ведь я готов», — начал было разведчик. Однако Дмитрий все так же резко прервал его. «Да этим костоломам плевать на то, о чем ты там будешь блеять!» «Это для меня важно, чтобы ты все-таки заговорил, а для них важно, чтобы ты умолк, причем навеки. А тот мешок с костьми, который от тебя останется, я передам контрразведке, где только и ждут, когда же им в руки попадется хотя бы один полноценный румынский диверсант». Пленный еще несколько мгновений помолчал, затем едва слышно произнесся. Хорошо, я принимаю ваши прежние условия. Итак, где остальные четверо? Дальше отвечай на русском. Их не четверо, а пятеро. Понятно, мы имеем в своем тылу группу из шести диверсантов. Шестым оказался радист, заброшенный еще раньше, перед самым началом войны на парашюте. Есть также проводник из местных молдаван, который много лет добывал камень, а потому хорошо знает местные катакомбы. Заставили мы его, само собой. Ладно, с проводником мы потом разберемся. Кто командир группы? Какой-то капитан. Что значит «какой-то капитан»? Мы ведь уже договорились, что у нас серьезный солдатский разговор. До того, как войти в катакомбы, я его всего дважды видел. Ну, еще в самолете, когда нас из тирасполя перебрасывали. Однако же ни в самолете, ни в подземных лабиринтах разговаривать с ним не приходилось. Он приказывал, я выполнял. Одно могу сказать, что он необычный армейский разведчик, которого отправляют за линию фронта, чтобы добыть языка. «Каким же образом вы проникли в наш тыл? Все-таки большая группа, постепи «Так ведь по катакомбам мы и проникли», — пожал плечами пленный, удивляясь недогадливости русского офицера. «Вы что, решили, что мы только здесь, в тылу, спустились в катакомбы?» Гродов удивленно уставился сначала на политрука, а затем на старшину батареи. «Уж Мичман-то коренной, родом из этих мест!» «Нет, капитан, конечно, слышал, что где-то неподалеку есть катакомбы, и что чуть ли не вся Одесса построена на подземельях, которые до сих пор не изучены и не нанесены на карту» при том, что уводят на десятки километров от города. Другое дело, что до сих пор никак не увязывал их с действиями на фронтах. «Если бы не ваша дунайская командировка», — понял свою оплошность старшина, «я бы, понятное дело, ознакомил вас хотя бы с нашими местными катакомбами. У нас их тут булдынскими называют. Однако есть еще ближнемельницкие», что под самым центром города Молдаванские, Слободские, Большефонтанские, Бугаевские, Усатовские, Кривобалковские. Причем знающие люди говорят, что почти все они между собой связаны. Вашему предшественнику я даже когда-то предлагал, а не пробиться ли нам к ближайшей катакомбе, чтобы доходить до нее прямо из орудийного каземата, ведь на случай войны». Поняв, что увлеклись, все разом перевели взгляды на пленного. Из его рассказа картина заброски в тыл вырисовывалась прямо-таки интригующая. Оказывается, что кому-то там в румынском или германском штабе пришла в голову уникальная идея. На окраине одного из только что захваченных румынами степанных сел был обнаружен небольшой вход в катакомбы из тех, что на языке самих камнерезов называются лисьими лазами. На каждом катакомбном участке есть несколько основных ходов, в которые могут въезжать вагонетки и даже подводы, но при этом обязательно существует несколько лисьих лазов, которые образовывались из-за провала грунта или в виде трещин в породе, а то и пробиты самими катакомбниками. Обычно шахтеры используют их как аварийные выходы, а также для летнего прогрева участка катакомб и поступления туда свежего воздуха. Так вот, в этом селе нашелся враждебно настроенный по отношению к советской власти молдаванин по прозвищу Папуша из бывших камнерезов и по совместительству контрабандистов. Он-то и объяснил любопытствующему румынскому офицеру, что если по расположенному в балке и почти неприметному лисьему лазу войти в катакомбы, то пробираясь где ползком, а где на полусогнутых, легко можно оставить позади себя линию фронта. Затем, преодолев ночью километра два по тыловой степной долине, войти в другой неприметный лаз, чтобы по подземным ходам добраться почти до самого моря. Словом, оказаться южнее некогда облюбованного морскими контрабандистами хутора Шицли, расположенного в той же долине, что и какой-то секретный военный объект русских. Правда, Папуша заявил, что те бы он знает плохо, но обещал, что сведет румынских разведчиков с одним пугливым, богобоязненным старичком, который когда-то тоже с контрабандистами икшался. Подполковник тут же нашел на карте хутор Шицли и открыл для себя, что эта бывшая немецкая колония расположена буквально в каких-нибудь трех километрах от береговой батареи, которой так заинтересовались в разведотделе штаба армии. Интерес к катакомбам у него сразу же возрос, поэтому расщедрился для камнереза на несколько сигарет и плитку немецкого шоколада. Сам он плохо представлял себе, что такое катакомбы, но со слов Папуши уяснил, что пробираться по этим подземным лабиринтам в полной темноте очень сложно. Там нетрудно заблудиться и погибнуть, или же просто забаниковать, поэтому с большим войском в подземелье лучше не ходить. А вот небольшую группу Папуша может провести куда надо, за вознаграждение, естественно. Как впоследствии уже из допросов командира группы выяснилось, в образе праздно любопытствующего офицера представал начальник разведотдела 15-й румынской пехотной дивизии подполковник Мунтяну. Зная, что этим участком интересуются и румынская, и германская разведка, он тут же связался по рации с Тирасполем. В тот же день у села приземлился небольшой транспортный самолетик на борту которого прибыли диверсанты во главе со штандартенфюрером СС Вольфгангом Кренцем. Вместе с ними из самолетного чрева вышла и какая-то красивая женщина в мундире обер-лейтенанта, которая прекрасно владела русским языком и о которой было известно только что это баронесса фон Лазицкий и что она является офицером Абвера. с благословения и Абвера. Как раз и началась разведывательно-диверсионная операция «Крот», целью которой было внезапным ночным нападением захватить мощную батарею, направив все ее береговые и полевые орудия в район прорыва линии фронта. Затем дальнобойные орудия должны были ударить своими почти килограммовыми снарядами по порту и боевым порядком русских, заодно уничтожив и 29-ю береговую батарею 203-м орудием, которое охраняло ближние подступы к городу и рядом с которой располагался штаб 42-го отдельного артиллерийского дивизиона. Диверсионной группе предстояло прежде всего пройти и надежно обозначить маршрут следования, а также разведать обстановку в районе батареи. По ее следам должны были перебросить две пехотные роты и артиллерийский взвод. Готовя эту операцию, командование явно торопилось. Своё торжественное вхождение в Одессу, которой уже была уготована судьба новой столицы Трансмистрии, вместо далекого безликого Террасполя, главнокомандующий Антонеску наметил на 23 августа. До указанного срока оставалось всего 11 дней. Ну, а после того, как в городе пройдет военный парад победителей, береговая батарея должна была охранять его, пресекая все попытки советских кораблей приблизиться к Одесской гавани. — Радист ваш из бывших белогвардейцев? — спросил Гродов пленного, взглянув при этом на часы. Звонить полковнику Бекетову или командиру дивизиона было слишком рано. — Он русский, украинец. — Тоже молдаванин, как и я. Неохотно объяснил пленный. И фамилия его Корнелиуш.